Хор загласил ⁇ Распни, распни его, распни ⁇ Вы просите меня распять вашего царя? Мужество возвратилось ко мне одновременно своим негодованием и гневом. Я больше не слышал издевательских насмешек легионов. Я больше не обращал внимания на выражение осмотрительной презрительности Лукана. Я думал только о достижении конечной цели — вырвать у них человека. Ко мне приблизился старейшина, который только что требовал от меня экзекуции. Медоточивость в его голосе исчезла, и слова шипели в то время как, охваченный ненавистью, он бросал мне возражение, которого я никак не ожидал услышать от благочестивого Иудея, от фарисея. «Светлейший господин прокуратор, у нас нет иного царя, кроме Кесаря, и если ты отпустишь этого человека, ты не поступишь как друг» кесаря, ибо тот, кто называет себя царем, противится кесарю. Этот иудей, который так сильно ненавидел Рим и его законы, должно быть, еще больше ненавидел Христа, ведь дабы погубить его, он осмеливался Противопоставить мне, представителю Рима, самый жестокий из римских законов, священный закон об оскорблении величества. Тит Цицилий в упор смотрел на меня, и я догадывался, что он думает. Он был прав. Защищая Галилейнина, который провозгласил себя Сыном божьим и Царем Иудейским, я посягал на верховное величие Тиверия и божественных кесарей. И за такое преступление я заслуживал смерти, как и он. Я обратился в сторону Иисуса Бареосифа, умоляя его взглядом он был невиновен сколько раз я прокричал об этом этой неистовой толпе, но готов ли я умереть во имя его невиновности? внезапно я мысленным взором перенесся на капри к теверию кесарю мне мнилось что я говорю с ним, пытаясь объяснить, почему превысил полномочия прокуратора, почему навлек на себя его тяжкий гнев. Я чился сказать какие-то значительные слова и не мог. В присутствии правителя я никогда не был способен связно говорить. Страшные глаза, теверия, буравищую душу, жестокие и неумолимые, испытывали меня. Я был виновен и не мог этого отрицать. Я заслуживал смерти и принимал ее. Я опустил голову. Видение исчезло так же быстро, как и возникло, оставив меня спокойным и рассудительным. Я рисковал жизнью? Да но я и прежде ставил ее под удар по мотивам менее благородным. Я поднял глаза к Галилейнину. Царь, сын Божий. Я принял это безумие и готов был умереть за него. Он смотрел на меня со смешанным выражением грусти и волнения, по-прежнему не говоря ни слова. Галлюцинация вернулась еще более сильная. Я презирал меч палача. Я был согласен добровольно погибнуть, чтобы, вопреки Израилю и Риму, провозгласить невиновность и царственное достоинство этого человека. Но был ли я и впрямь свободен в своем выборе? Ведь я был не один. Мне пригрезилось, что я уже не на капре, а в большом зале Палатинского дворца. Перед Сияном, переодетым в узурпированные им пурпурные облачения. Сиян приказал убить меня, но это оставило меня безразличным. Но вот ввели в зал суда мою жену и моих детей.